Михаил Булгаков Роковые яйца Повесть Глава 1 Куррикулум vitae профессора Персикова 16 апреля 1928 года вечером профессор зоологии четвёртого государственного университета, он же директор зооинститута в Москве Персиков вошёл в свой кабинет, помещающийся в зооинституте, что на улице Герцена. Профессор зажёг верхний матовый шар и огляделся. начало ужасающей катастрофы нужно считать заложенным именно в этот злощастный вечер, равно как и первопричиной этой катастрофы следует считать именно профессора Владимира Ипатиевича Персикова. Ему было ровно 58 лет. Голова замечательная, толкачом, лысая, с пучками желтоватых волос торчащими по бокам.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 как-то говорил что-либо веско и уверенно указательный палец правой руки превращал в крючок и щурил глазки а так как говорил он всегда уверенно ибо эрудиции в его области у него была совершенно феноменальная то крючок очень часто появлялся перед глазами собеседников газет профессор персиков не читал в театр не ходил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 любил чай с морошкой. Жил на Пречистенке в квартире из пяти комнат, одной из которых занимала сухонькая старушка-экономка Марис Степанна, ходившая за профессором как нянька. В 1919 году у профессора отняли из пяти комнат три. Тогда он заявил Марии Степанне: Если они не пекотят тебе забазе, моя Степанна, я уеду за границу. Намерение своего относительно за границы персиков не выполнил, и двадцатый год вышел ещё хуже девятнадцатого. Произошли события, и притом одно за другим. Большую Никитскую переименовали в улицу Герцнера. Затем часы, врезанные в стену дома на углу Герценовой и Маховой, остановились на 11:15, и наконец, в террариум зоологического института, не вынеся всех пертурбаций знаменитого года, издохли первоначально восемь великолепных экземпляров квакши, затем 15 обыкновенных жаб и наконец исключительнейший экземпляр жабы суринамской. Непосредственно вслед за жабами переселился в лучший мир бессменный староша института старик Влас, не входящий в класс голых гадов. Причина смерти его, впрочем, была та же, что и у бедных гадов, и её персиков определил сразу бескормица. Персиков, оставшиеся 20 экземпляров квагш, попробовал перевести на питание тараканами. Ну и тараканы куда-то провалились, показав своё злостное отношение к военному коммунизму. Дальше пошло ещё хуже. По смерти Власа окна в институте промёрзли насквозь, и сдохли кролики, лисицы, волки, рыбы, и все до единого уши. Персиков стал молчать целыми днями. Потом заболел воспалением лёгких, но не умер. тогда оправился, приходил два раза в неделю в институт, где было всегда почему-то неизменяясь 5° мороза, независимо от того, сколько на улице. Читал в колёсах, в шапке с наушниками в кошне, читал восьми слушателям цикл лекций на тему Присмыкающийся жаркого пояса. Всё остальное время Персиков лежал у себя на причесинке, на диване, в комнате до потолка, набитой книгами и воспоминах суринамской жабу. Но всё на свете кончается. Кончился двадцатый и двадцать первый год, а в двадцать втором началось какое-то обратное движение. Во-первых, на место покойного Власа появился Панкрат. ещё молодой, но подающий большие надежды залогический сторож институт стали топить понемногу. А летом персиков при помощи Панкрата на клязьме поймал 14 штук вульгарных жаб. В терариях вновь закипела жизнь. А вот в двадцать третьем году персиков уже читал восемь раз в неделю, а в двадцать четвёртом году 13 А в 25 весной прославился тем, что на экзаменах срезал 706 человек студентов и всех на голых гадах. Как вы не знаете, чем отличаются голые гады от присмыкающихся? Спрашивает Персиков. Это просто смешно, молодой человек. Тазовых почек нет у голых гадов. Они отсутствуют. Тик-тись. Ститьтесь. Вы невероятно марксист. Марксист, угасая отвечал зарезунный. Так вот, пожалуйста, осеннюю. Дас, вежливо говорил Персиков, и Бодр кричал Панкрату: "Давай следующего!" Подобно тому, как амфибия оживает после долгой засухи при первом обильном дожде, Ужил профессор Персиков в 1926 году. Вообще это было замечательное лето в жизни Персикова. И порой он с тихим и довольным хихиканьем потирал руки, вспоминая, как он жился с Марией Степанной в двух комнатах. Теперь профессор все пять получил обратно, расширился, расположил 2.500 книг, чучело диаграммы, препара зажёг на столе зелёную лампу в кабинете. Персиков Ожил. В декабре 1926 года вышла в свет брошюра Ещё к вопросу о размножении блешконосных или ситонов. 126 страниц. Известие 4-го университета. А в 1927 осенью капитальный труд в 350 страниц, переведённый на шесть языков, в том числе японский, цена 3 рубля госзадат. А летом 1928 года произошло то неверянное, ужасное